Если вы мне не поможете, мне конец, еле слышно вымолвил Лимон. Аминь, буркнул Геррильд. Покойся с миром. Лимон бухнулся на колени и попытался облыбать Геррильту ботинки. Ты что, в конец срыхнулся? Геррильд сердито сгробастал Лимона за шиворот и оторвал от себя. Ну-ка, катись давай отсюда. Ещё раз тебя увижу, дам в ухо или вообще пристрелю и избавлю молотчиков Ганса от трудов.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 Герльд без промедления скользнул в машину и хлопнул дверцей. На букмаш проходной Пятёрка. "Годится", кивнул Герльд. "Пристёгиваться?" Таксист, сухопарый человек, обладатель крючковатого птичьего носа и потрясающих бакенбардов, меланхолично вырулил в крайний ряд. "Пристёгивайся, коли охота", сказал он, чуть погодя. "Но я ещё ни разу не бился. Правда, Маш?" Он погладил узкой ладонью по торпеде. Видимо, таксист любил свои черкассы. Впрочем, среди шоферов такое нередкость. Ехали минут двадцать. Перед серым зданием, в котором безошибочно угадывалась заводская управа, таксист притормозил. — А скажи-ка, батя, — миролюбиво спросил Геральт, шаря в кармане. — Что, на букмаше клан какой заправляет или как? — Известное дело заправляет. Таксист пожал плечами. — Завод большой? Как без клана? — Да. Шакир тут командует из Орков. Угу. Кевнул Геральт протягивай пятёрку. Понятно. Спасибо, батя. Удачи тебе. И тебе, мил человек. Черкассы Фрча выхлопом укатили. Ведьмак остался на пустынной площадке перед главным зданием из стекла и бетона. Впрочем, площадка не была совсем уж пустынной. Пар автомобилей на ней всё же дремало.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 Если до конца придерживаться истины, то как раз в Видмаки в такие гиблые места иногда совались, но не надолго, с величайшей осторожностью и лишь по сильной профессиональной нужде. Подобные визиты по возможности держались в тайне. Битость джипа заключалась в покорёженном бампере, а также в мятых крыле и двери со стороны водителя. Кроме того, дверь была по меньшей мере в трёх местах прострелена, скорее всего, из пистолета. Тем не менее, джип носил явные следы прирученности. Зайдя спереди, Геральт углядел на радиаторе эмблему Хальгдафа и со знанием дела покачал головой. Ну да, если кто и мог приручить военного монстра, то это именно этот магистр. Говорят, он даже совершенно неуправляемыми черноморскими броненосцами в свое время имел дело. Но кто мог ездить на подобной машине? Вряд ли какой-нибудь...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 Как нужно обращаться с публикой на вахте? С каменным лицом, ни слова не говоря, Герхард Пёр прямо в проход, перегороженный эфемерной хромированной планкой виртушки. Охранник должен нажать педаль, тогда барабан провернётся и планка уйдёт вниз, а за спиной проходящего новая встанет на её место. Охранник скупо улыбался и тоже пока молчал. Педаль нажимать он явно не спешил.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 Проникне он на завод тайна, существовал бы немалый риск, что клан сначала попытается его втихую подстрелить, а уж потом станет разбираться, кого это принесло в гости. Ведьмака клан первое время трогать точно не станет, да ещё так красиво появившегося. Предпочтут выждать, дабы понять, а зачем, собственно, пожаловал гость из Арзамаса 16. Время, как рассчитывал Геральт, должно было хватить с лихвой.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 Поверх тянулась каллиграфическая надпись: "Лаборатории". Указывала стрелка на виднеющийся неподалёке аккуратненький трёхэтажный корпус, к которому вела жиденькая тополинная аллея. "Ага", подумал ведьмак. "90 против 10, что тут". При входе в корпус нашёлся свой охранник. На этот раз далеко не такой здоровенный и грозный. Пожилой толстячок из людей, щеголявший в форменной фуражке и очках в золочёной оправе. Толстячок имел весьма благодушный вид, наверное, полагал, что случайные люди по территории не шляются. Ну, при такой-то внешней охране толстячок имел на то все основания. "День добрый", подпустив в голос скучающих ноток, поздоровался Герольд. "Как дежурится?" "Доброго здравия", дружелюбно кивнул толстячок. "Да помаленьку. Лимон тут что ли работал?" "Лимон? Молохольный такой?" "Угу." «Тут на третьем этаже, в 317-й, а что?» «Да так, должок за ним числится один». Толстячок закивал. «Слышал, слышал. На Ганса работаешь?» «Нет. Лифт там?» Сомкнутые двери лифта и кнопку вызова Геральт давно уже разглядел. «Там. Только я тебя в книгу записать должен. Минутку». Толстячок вынул откуда-то из-под стола засаленный журнал, плюнул на палец и принялся переворачивать страницы. «Звать тебя как?» – спросил он, найдя нужную. Тимур Горчев, компания Тульчинские измерительные приборы. Шавеля губами толстячок записывал. Должность есть? А как же? Калибровщик. Он записал. На выходе отметишься. Понял. Кивнул Геррельд и в развалку направился к лифту. В лифте он добыл из-за угла шерстяную шапочку и натянул на лысину. Ни к чему светить на этажах ведьмачу тутуировку. Озеркальные очки снял и спрятал в нагрудный карман. На третьем этаже встретился унылого вида половинчик, протирающий пыль с подоконников. На Геральта он покосился, но ничего не сказал, даже не поздоровался, хотя Геральт, поравнявшись с ним, деловито кивнул. 317-я оказалась заперта, но к такому повороту событий ведьмак был вполне готов, заранее нащупав в кармане коробочку с отмычками.